Глава 37. Аудитория выглядела странно. Стены скрывала плотная завеса белесого тумана, стулья отсутствовали, а из мебели имелся только стол в центре, вокруг которого мы и встали. На столе стоял шар на золотистой подставке, внутри которого клубилась та же белая дымка. Рядом виднелась старинная новичка вид шкатулка из потемневшего металла, И поблескивала несколько разноцветных камней разного размера. Господин Жуа открыл шкатулку и с видом фокусника вытащил оттуда какую-то засохшую веточку. Готовы к очередному удивительному путешествию? таинственно вопросил он, глядя при этом только на меня. И хоть я промолчала, в ответ ему прозвучало несколько восторженных да, произнесенных преимущественно женскими голосами. Поясню для тех, кто не знает. Это предмет из того самого мира, который мы сегодня будем изучать. Есть предположение? Нет? Что ж, тогда смотрите. Я невольно почувствовала мурашки. Как же все-таки здорово ходить на вот такие пары, а не на обычные, которые мне приходилось посещать в своем универе. «Невозможно же заскучать!» Преподаватель медленно занес руку с веточкой над шаром, а потом, театрально обведя аудиторию взглядом, разжал пальцы. Ветка упала, но не отскочила от шара, а провалилась внутрь, без труда пройдя сквозь прозрачную оболочку. Внутри шара неожиданно возникло изображение. Я аж вздрогнула, узнав место, которое транслировал шар. А потом вздрогнуло еще раз, когда белесый туман вокруг нас растаял, и мы вдруг оказались в этом самом месте. Вокруг простиралась печально знакомая поляна с огромными колокольчиками и неспешно плывущими под луной бабочками размером с драконов. Справа в отдалении виднелось поселение. Отсюда оно выглядело уютно, небольшие домишки походили на полукруглые холмики, крыши заросли цветами, а окна гостеприимно светились. Однако я помнила, какие в этом мире обитатели, поэтому смотрела на поселение настороженно. Все, что осталось от аудитории, в которой мы только что находились, это стол с шаром. Только теперь он стоял на короткой, жесткой траве, а не на полу. Это иллюзия. Тихо пояснил Дэйм. Аудитория специально создана для реалистичных стимуляций, чтобы проще было изучать разные миры, не перемещаясь в них. Мне стало чуть легче, но не до конца. Иллюзия была уж чересчур реалистичной. Даже легкий ветер гладил лицо. И, готова поклясться, я снова ощущала аромат лаванды. «Помнишь?» как прижималась ко мне в пещере. Тихий голос Дэйма внезапно стал каким-то особенно вкрадчивым. Он прозвучал над самым ухом. Так близко, что по ощущениям еще немного, и Дэйм коснулся бы меня губами. Я встрепенулась, мгновенно покрывшись мурашками, и оглянулась. Дэйм стоял за плечом с совершенно непроницаемым лицом и смотрел прямо на преподавателя. Остальные ребята тоже ничего не заметили. Они восхищенно озирались и явно были в восторге от этого мира. Готова поклясться, что чувствовало дыхание дейма, а для этого он должен был наклониться к самому уху. Окружающие бы заметили. Похоже, он как-то отвёл чужие взгляды. Я отвернулась и попыталась вновь сосредоточиться на происходящем. Но вдруг поняла, что больше не боюсь. Воспоминание о том, как мы стояли в обнимку в нише, каким-то образом перебило страх. Да еще и вдруг вспомнилась наша недавняя тренировка. Словно угадав, о чем я думаю, Дэйм выкинул еще одну подлую штуку. Он снова легонько подумал на чувствительный участок моей шеи по духам. Я аж подпрыгнула, невольно ахнув. Вижу, вы восхищены. — одобрительно глянул на меня господин Жуа, явно довольный произведённым впечатлением. Он неправильно истолковал мою эмоцию. — Понимаю, но должен предупредить. Этот мир опасен, и я никому не рекомендовал бы туда перемещаться. — Но тут так красиво! — томно выдохнула одна из девушек. — Это обманчивая красота? — Да. «Обычно мы с вами разбираем самые населенные и развитые миры, а также миры с полезными для магов ресурсами. Но сегодня ректор дал распоряжение рассказать вам об этом опасном месте, которое может стать смертельной ловушкой для любого мага, случайно сюда попавшего». Он выдержал длинную театральную паузу, наслаждаясь обострившимся вниманием аудитории. «Ну, понятно». Почему Дарфонд велел ему рассказать об этом мире после нашего-то путешествия? Мало ли, вдруг туда еще кого-то занесет, или даже меня. Враг не дремлет и наверняка планирует новые ловушки. Этот мир называется Сильвил, и хоть он действительно отличается завораживающей красивой природой, опасности подстерегают вас здесь, на каждом шагу. Господин Жуа махнул рукой, и из ближайших зарослей вышло несколько знакомых мне уже жутких существ — полулюдей, полупауков. Одногруппники хором ахнули, невольно попятившись назад, а довольный преподаватель продолжал нагнетать. «Цветы здесь источают запах, от которого вас быстро начнет клонить в сон. А когда вы уснете...» За вами явятся вот эти милые местные жители. Для них вы все равно, что десерт, сладкий и совершенно неспособный к сопротивлению. Он понизил голос, словно рассказывал страшилку. С его светящимися глазами и хищным оскалом он сам казался одним из местных обитателей, желающих употребить напуганных нас в качестве десерта. Правда, мне из-за проделок Дейма теперь никак не удавалось проникнуться рассказом в полной мере. Вот, например, прямо сейчас, как только явились эти чудовищные жители, Дэйма будто ненароком коснулся моей руки и как-то очень чувствительно провел пальцами по запястью с внутренней стороны, заставив вздрогнуть, словно по коже проскочил электрический разряд. И, наверное, в другой ситуации я бы злилась, но сейчас понимала, зачем он это делает. Если бы не эти его выходки, мне бы было бы очень не по себе.